Спустя четыре дня прискакал гонец и передал, что Александр ждет ее на могиле Гефестиона. Таис завертелась перед зеркалом, надевая для верховой езды эксамиду сиреневого цвета выше колен и серьги из небесной страны, дар желтолицевого путешественника. Подумав немного, она надела ожерелье из когтей черного грифа, память храма Эриду. Только категорическое требование Таис заставило Эрис остаться дома, то есть проводить осенинку не дальше стен города. Двенадцатилетний Баенергас рассыпал по степи мерную дробь и находи, с той же быстротой, как и в прежние времена. Александр сидел на верхней ступеньке мавзолея без брони, без шлема и оружия только в бронзовых поножах, которые он не любил снимать, может быть потому, что они прикрывали рубцы страшных ран на его ногах. Он принял по воде иноходца и спрыгнувшую с него талис, ласково подбросив ее в воздух. Умный конь отошел без команды и укрылся в тени вяза. Александр, испытывающий, оглядел Афиненку, как после долгой разлуки. Притронулся к ожерелью из когтей, с любопытством коснулся звенящей резной серьги. Тайс объяснила назначение грифового когтя, знака хранительницы путей, и рассказала, как она приобрела его. Александр слушал, скользя взором по ее фигуре, четко освещенной сквозь прозрачную эксамиду. «Ты носишь поясок по-прежнему?» — спросил он, увидев проблеск золота. «И там все еще... пси? Другой не будет. Невозможно!» Тихо ответила Таис. «Я хотела поблагодарить тебя, царь, за дом в новом городе, у ворот Лугальгиры». «Я иногда спасаюсь там, — невесело усмехнулся царь, — но не могу оставаться подолгу. Почему? Не позволяют дела. И потом Александр вдруг отбросил вялую манеру разговора, ныне вошедшую в его обыкновение. «Иногда мне хочется опять бросить себя в пламенный эрс», — заговорил он энергично, — «снова ощутить себя юношей». «В тебе я нашел божественную иступленность, какая лежит и в моей душе, подобная подземному огню. Ты расколола каменные своды и выпустила его наружу. Какой муж устоит перед этой силой? Чтобы разбудить ее, нужна встречная сила, как и огонь», — ответила Таис. «А ее нет, нет никого, кроме тебя». «Да, когда я был тот, встреченный тобой в Мемфисе, Нет, на середине Ефрата. Он далек от меня теперь», — добавил Александр Потухая. Таис смотрела на прекрасное лицо царя, находя незнакомые черты усталой и презрительной жестокости, несвойственной прежнему облику Александра, мечтателя и храбрейшего из храбрых воинов. Такие никогда не бывают ни презрительными, ни жестокими. Его низкий лоб казался покатым из-за сильно выступавших над бровей. Прямой крупный нос подчеркивали резкие складки вокруг рта, полные губы которого уже слегка растянулись над крепким круглым подбородком. Глубокие вертикальные борозды прорезали некогда нежные округлости щек. Кожа оставалась по-прежнему гладкой, напоминая о совсем еще молодом возрасте великого царя. В спарте Александр только два с половиной года назад достиг бы возраста взрослого мужа. — Ты очень устал, мой царь, — спросила Таис, вложив в вопрос всю нежность, на какую была способна, будто великий завоеватель и владыка стал мальчиком, немногим больше ее леонтийска. Александр опустил голову, отвечая молчаливым согласием. — Стремление к пределам Айкумены еще горит в тебе? — Тихо, — спросила Афиненко. — Может быть, ты избрал не тот путь? — Иного нет. Нельзя пройти Азию на восток или на юг или на север, чтобы не встретить вооруженных отрядов или целых армий. Они уничтожат тебя или возьмут в рабство, если у тебя будет и пятьсот, и пять тысяч спутников, или пять, все равно. Только собрав грозную силу, можно пробить преграду из враждебных, ничего не понимающих в моей цели иноязычных, и иноверных людей. Видишь сама, Мне пришлось опрокинуть огромное царство, разбить бесчисленных врагов. Но не прошло и двух лет, а в Индии Чандрагупта уже отобрал у меня часть завоеванной земли, выгнал моих сатрапов. Нет, не смог я достичь пределов Айкумены по суше. Теперь попытаюсь морем. Может быть, странствуя в одиночестве, подобно желтолицам обитателю Востока. Тебе удалось бы пройти больше? Может быть. Но слишком много случайностей на пути, и каждая грозит гибелью, и времени потребуется слишком много. Медлен путь пешком. Нет, я был прав, идя дорогой силы. Неверны исчисленные величайшими учеными Элады, размеры Айкумены. Она гораздо больше, но это их ошибка, а не моя. И ты вновь пойдешь в безвестные дали? Я устал не от пути, а от забот огромного государства. Они обрушились на меня, как река в половодье. «Разве нельзя разделить заботы, возложив их на верных соратников?» — спросила Таис. Мне казалось сначала, что я окружен достойнейшими что мы вместе составляем острие копья, способного сокрушить все на свете. Впервые спартанская стойкость распространилась на десятки тысяч моих воинов, заслуга моего отца Филиппа. Это он сумел собрать и воспитать войско такого мужества и выносливости, чтобы оно качеством отдельных воинов приблизилось бы к Лакедимонскому. С этими отборными тридцатью пятью тысячами я отразил и сломил силу по численности во много раз большую, но худшую по качеству людей. Все шло хорошо, пока едино была цель, грозен враг, и нас не обременял груз колоссальной военной добычи. Сплоченность изнашивается, как физическая сила. Чистота сердца и бескорыстия, как железо ржавчиной, —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 привлекла к себе львиную голову македонца, гладила ее матерински нежно, слышав взволнованное дыхание, отдававшееся со скрипом в пробитой стрелой груди. По мощным рукам, некогда божественно спокойным, пробегала нервная дрожь. — Хочешь стать моей царицей? — распрямившись со всегдашней внезапностью, спросил Александр. — ⁇ Вздрогнула. Одной из жен царя-царей? ⁇ Нет. Ты хочешь быть первой среди всех или единственной? ⁇⁇ усмехнулся неласково Македонец. Ты всегда не понимаешь меня, царь мой. ⁇ спокойно ответила Тайс. И не поймешь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 Помолчав, Александр угрюмо ответил. Нет, неверна судьба боевых дорог, страшное лишение на бурных берегах безводных пустынь, и драгоценно ты. Жди меня в Вавилоне. Женой Птолемея? Я назначу Птолемея хилярхом вместо гефестиона.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 Теперь можно плыть. Селевк приближается с большим караваном слонов, а Певкест ведет молодых воинов из Арианы. Тайс свистнула через зубы, как афинский мальчишка. Баэнергас поднял голову, насторожил уши и на повторный зов подбежал к хозяйке. Махнул рукой и Александр, подзывая скифа Коновода.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 Тарис смело обвела руками шею царя и на них замерла в его объятиях. Побледнев, она вырвалась и вскочила на иноходца. Александр сделал шаг к ней, протягивая руку, и словно споткнулся а ее твердый взгляд. Судьба и я трижды предоставляли тебе возможность. Первый раз в Мемфисе, второй — на Юфрате, третий — в Персеполисе. Четвертого не дает судьба. И я тоже. Гелиально, великий царь. Тон Эона, навеки, как говорил Платон. тайс тронул и находца опустил голову. Крупные слезы покатились из-под намокших длинных ресниц, падали на черную гриву коня. Александр поехал рядом, голова в голову. На одну стадию позади пылили всадники царской охраны. Александр нагнул непокрытую голову, широкие плечи его обвисли, перевитая жилами рука, вяло опустилась. Тайс никогда не видела божественного победителя таким, обличий человека, истощившего свои силы, и ни на что больше не надеющегося. «Клеофрад!»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 Афиненка вихрем пронеслась через ворота Экбатаны, проскакала по улицам и, бросив поводья слуге, побежала через сад в павильон Эрис, где заперлась до вечера. А через два месяца, в последние дни Таргелиона, горным обвалом разнесла весть о внезапной смерти. Александра. Не прошло и декады, когда Нарочный доставил тайс сразу два письма от Птолемея и Гесионы. Фиванка писала подробно о последних двух днях жизни царя. Усталый до нельзя, он собрал военачальников, чтобы распределить корабли, и вместе с Неархом отдавал распоряжение, вникая во все мелочи подготовки огромного флота. Мучаясь от бессонницы, он плавал ночью в Евфраде. С приступом лихорадки царь покинул дворец на до доносора где жил постоянно, и перебрался в новый город, в свой дом с затененным бассейном. Он не хотел никого видеть, кроме неарха, купался, изнемогая от жара, но лихорадка все усиливалась. И по-прежнему не было сна. Александр велел сделать жертвоприношение двенадцати олимпийцам и Асклепию. Говоря с неархом, он настаивал на отплытии через два дня. Критинин впервые видел своего божественного друга в таком неестественном беспокойстве. Он без конца говорил об океане и отдавал распоряжения, повторяясь и временами путаясь. Наутро, когда жар спал, Александр приказал нести себя в старый город, во дворец чтобы сделать жертвоприношение. Он был же настолько слаб, что почти не мог говорить. Великий вождь до последней минуты боролся со смертью. За несколько часов до кончины он захотел проститься с друзьями и войском. Сдерживая рыдания, молодые гитайры и воины из царской охраны молча проходили мимо ложа. Александр нашел силы приветствовать каждого поднятием правой руки, время от времени приподнимая и голову. Он был в сознании до последней минуты. Военачальники, теперь прозванные Диадохами, наследниками Александра, собрались на чрезвычайном совете. Прежде всего они бережно омыли тело героя, испещренное рубцами тяжелых ран, и залили его смесью ароматных смол крепкого вина и меда. А и кузнецы уже ковали золотой саркофаг. Слезы, не долетаясь читать дальше, сдерживаемое горе вырвалось наружу. Упав ничком, Афиненко безутешно рыдала, по старому обычаю разодрав одежду и распустив волосы. Александр, величайший герой Македонии, Эллады и Ионии, ушел во мрак Аида в возрасте всего 32 лет и 8 месяцев. Сердце щемило сознание, что накануне смерти, измученный и одинокий, он, может быть, вспоминая о ней, плавал в Евфрате и удалился в дом на той стороне реки, у ворот Лугальгиры, в тот дом». С новым приступом плача Таис подумала о великом одиночестве царя. Все окружавшие его люди без конца требовали от него мудрых распоряжений, золота, защиты, любви, не догадываясь о безмерной его усталости и не следя за ним чуткими понимающими глазами и сердцем. Может быть, он бессознательно искал в призраках прошлого. Если так, то будь она с ним хотя бы эти несколько часов, она сумела бы усмотреть грозные признаки надвигающейся беды. Сумела бы. Александр хотел ведь выполнить данную таис клятву Вырваться из Вавилона с флотом Неарха. Афиненко зародала так, что Эрис... Испуганная впервые за их совместную жизнь, помчалась за врачом. Таис отказалась впустить врача, но подчинилась подруге и выпила какого-то густого и горького коричневого питья, бросившего ее в черный и долгий сон. Только через четыре дня таясь нашла в себе силы выйти из темной комнаты, заняться обычными материнскими и домашними делами. И еще через несколько дней она собралась с духом прочитать и письмо Птолемею. Он писал, что все свершилось по его предвидению. На Совете Диадухов он первый предложил раздел империи и выговорил себе Египет. Заместителем Александра и верховным стратегом Азии назначен Пердикко. Ему вменено в обязанность охранять Роксану, беременную от царя на седьмом месяце. Антипатр стал начальником войского во Македонии, верховным стратегом стран к западу от Ионии. Начальнику гитайров, селевку, досталась Вавилония и Индия. Антигону-одноглазому — Малая Азия, за исключением Ионии и Фракии, отошедших Лисимаху. Неарх, Не захотел ничего, кроме флота. Получил его и готовился уплыть в Арабию. Теперь уже без Александра. Птолемей напомнил Таис обещание ехать с ним в Египет. Ему придется подождать родов Роксаны. Если будет сын, все останется по-прежнему. Если дочь, совет диадохов будет избирать царя. Так приключилась новая удивительная перемена в жизни Таис. У Роксаны родился сын, Александр IV. И птолемей срочно вызвал Афиненку в Вавилон. С отборными преданными ему войсками он захватил саркофаг с телом Александра и поспешил в Египет. С тех пор Таис здесь, в Мемфисе, царицей, сказочной для всякого Эллина, древней земли Нила. И вот он Нил, плещущий едва слышно о ступени храма Найпи.